Глава 14. В клане красных. «Ты не понимаешь, Софа», — подбоченилась ведьма. «Да, прокляты драконы, конкретно золотые драконы. За подлый поступок. Значит, снимать проклятие надо с них, с мужчин, а не с драконец. Вернее, и с драконец тоже, поскольку это они и принимают всеми мужчины. Но в первую очередь с мужчин-драконов. И не только зельем, но и ритуалом. Тем более, что в проклятии нет условий его окончания». «Ведьма ли не успела их озвучить, или принципиально не хотела, чтобы проклятие сняли?» «Сказано только одно. Его снимет полукровка. А как и когда, неизвестно. Значит, здесь нужен ритуал на крови. Поверь, я на проклятиях собаку съела. У меня вся семья до десятого колена проклятийницы». «Да я понимаю, Сина. Сама об этом столько думала. Только вот какой ритуал тут можно придумать? И согласятся ли сами золотые на него?» «Да куда им деваться, Бренден, что ты молчишь?» «Слушаю вас, красавицы, что-то есть в твоем предложении, Сина, и я согласен попробовать. Но сначала все надо как следует продумать и записать». Мы втроем уже охрипли спорить и предлагать варианты решения. С Синой ведьмой из Гравиндара я подружилась сразу и бесповоротно. Она приехала по просьбе Лукаса и сразу принялась за дело. Эта яркая, взрывная, громкая женщина сразу привнесла в нашу компанию струю свежих идей и уникальных знаний. Она обнаружила, что забеременела истинная водного дракона совсем не отделье, а сама по себе, но зато девочкой. Драконица тоже из водных, значит, золотые по-прежнему под проклятием. Но сегодня мы, наконец, смогли составить примерный ритуал для владыки золотых, ведь именно он прямой наследник того первого проклятого. Значит, ему и проходить этот путь покаяния. Сина считала, что ритуал надо провести в том месте, где ведьма произносила проклятие, то есть на площади перед Дворцом Золотых. И одновременно он должен принять зелье, которое я сумела доработать. Зелье должно было нейтрализовать магическую основу проклятия. Кстати, частичку проклятия мы обнаружили в ауре всех золотых, и мужчин, и женщин. Это Урсина заставила нас сделать. Даже король золотых не сопротивлялся, когда она брала у него кровь на наличие проклятия. Поэтому мое зелье принимать было обязательно, и все это благодаря Урсине. Удивительно деятельная ведьма. Понимаю теперь, откуда у нее такая репутация. Значит так, дамы. Брендон обратил на нас свой внимательный взгляд. Сейчас мы все уходим и закрываем лабораторию. Время позднее. До завтра ничего не предпринимаем а я обещаю, что попытаюсь уговорить отца на участие в ритуале. Все же он король, а в этом ритуале есть риск». тесина сама это признала. «Ладно, договорились. Ждем вашего согласия и проводим ритуал. Хватит тянуть кота за хвост», — припечатала ведьма. Невольно улыбнувшись ее экспрессии мы вышли из лаборатории. «Еще один тяжелый день завершен, но, кажется, он принес нам надежду». Урсина ушла к себе, а Брендон придержал меня за локоть. «Подожди, Софа. Я давно хотел тебе сказать... Вернее, я давно хотел с тобой поговорить. То есть ты должна знать...» «Что такое, принц? У вас развелось костное рассмеялась я. Вначале я не задумалась о том, что хочет сказать мне Брендон, Но, глядя на его напряженное лицо и встречая горячий, направленный на меня взгляд, я поняла. «Признание». Это будет признание, но нужно ли оно нам? И правдиво ли оно? А ведь я уже говорила Брэндону, что Терри, моя пара и никого другого я рядом с собой не вижу. Наверное, плохо говорила, подумала я, понимая, что сейчас последует. Софа. Стой, Брэндон, подожди, подумай, так ли все на самом деле? Ты уверен, что должен это сказать? Уверен. Я люблю тебя, Софа, и не хочу это скрывать. Я верю, что это я твоя пара, а совсем не тот человеческий маг. Прости. Брэндон резко прижал меня к себе и впился мне в губы горячим поцелуем. Я не успела даже понять, что происходит, как он уже начал обцеловывать мое лицо, шею, волосы, лихорадочно шепчал ласковые будоражащие слова. Казалось, он потерял рассудок. Я растерялась. Все же не думала, что Брэндон не удержит себя в руках и не сразу начала сопротивляться. И уже пытаясь выкрутиться из его крепких объятий, я услышала холодный голос моего мага. «Отпусти мою женщину, дракон!» Я моментально оказалась за спиной Брэндона, а сам он выдвинулся вперед навстречу Терри. «Твоя женщина! Немного ли на себя берешь, маг? Вы даже не помолвлены. По обычаям драконов София свободна!» Теринак не ответил, молча резко шагнул вперед и с сильным ударом кулака заехал принцу в челюсть. Тот дернул головой, сплюнул кровавый сгусток и, на в голову, двинулся на Терри. Они не пытались больше ничего говорить. Оба закусили у дела, и сейчас только жажда боя вела их. Глухие удары, хеканье и грубая брань сопровождали действия. Внезапно возникла пауза. Мужчины, тяжело дыша, стояли друг против друга, ловя момент атаки. Брэндон кинулся первым. Нотари смог уклониться и боковым ударом в корпус заставил принца согнуться пополам. У того потекла изо рта тонкая струйка крови и слизи. «Я замерла в стороне, не зная, как поступить. Соваться разнимать? Ну уж нет. Кричать и приказывать остановиться? Боюсь, не услышат. Умом я все же понимала, что смертельных ранений они друг другу не нанесут. Оба взрослые и опытные бойцы». Терри — лучший фехтовальщик княжества, боевой маг, участник войны экспедиции Брендон лучший боец золотых, не успел поучаствовать в войнах, но и без этого имеет боевой опыт. Они стоили друг друга. Но главное, оба противника не применяли оружие, а бились только руками и ногами, как заправские уличные драчуны, Однако бились совсем не на шутку. С тревогой я заметила рассеченную бровь у Терри и заплывший глаз Брендона. Рука в сюртука Терри болтался полуоторванным, а Брэндон и вовсе сбросил свой, и его шелковая рубаха уже походила на лохмотье. Оба уже устали, пошатывались, и удары становились все реже, но оба настырно продолжали метелить друг друга. Но вот Терри резко выкинул руку, направляя удар в несчастную челюсть принца, и тот, не удержавшись на ногах, отлетел на несколько шагов и сполз по стене. Голова его мотнулась в сторону и свалилась на плечо. Вот «Так, щенок, я ведь тебя предупреждал». Усталый, как-то даже заторможенно объявил Таринак и сам сел на пол там, где стоял. И именно в этот миг коридор перед лабораторией, где все это и происходило, наполнился народом. Отец, Дик, стражники, драконы, служанки толпились кругом с интересом разглядывая поле сражения. Я виновато посмотрела на отца и только и сказала. «Вот, поговорили». «Вижу», — усмехнулся отец. «Обоих разнести по комнатам, вызвать целителя, выполнять быстро». Отдул он приказание. Забегали слуги, стражники подхватили под руки принца и мага и поволокли их в покое. Кто-то побежал за целителем, а отец с Дигом повели меня наверх. «Ох, чувствую, простым выговором не отделаюсь». Но странно, несмотря на возможный конфликт с золотыми, на недовольство князя и вообще некрасивую ситуацию с этой дракой... Я испытывала необъяснимое удовольствие и удовлетворение. И, честно говоря, даже тщеславие. Из-за меня впервые подрались мужчины, и мой мужчина явно победил. Я гордилась им и не скрывала улыбки. Мне было лестно. И Брендона совсем не было жалко. Я его честно предупреждала, и то, что он не внял этому – его дело. Но, идя сейчас за отцом и братом, все же побаивалась разговора. А вдруг я чего-то не понимаю и не знаю? Так и оказалось. «Я знаю, дочь, что ты не виновата и не провоцировала Брендона, Но мне уже доносили, что принц Золотых рассматривает тебя как свою пару. Такого не бывает. Не знаю, что он задумал, но, к сожалению, наш король поддерживает сына, и мне уже донесли, что он не против вашего брака. Сложное положение, дочь. Вы старинаком еще не помолвлены. Правда, и времени для этого не было». «Однако я сейчас даже формально не могу отказать королю. И если они пришлют Герольда с предложением помолвки, то я не смогу отказать. Нет никакой причины против вашего брака. Мы драконы, солнышко, и мы подданы своего короля. Золотые королевский клан, чтобы там ни было. Пойти против, значит развязать войну. Это никому не надо. Так что будем делать?» — Это несправедливо, отец! — возмутилась я. — Вы с Локасом прервали нашу помолвку, иначе бы мы с Терри давно считались бы женихом и невестой. Я ношу его перстень с детства. — Я знаю, солнышко, и сейчас вижу, что Теринак на самом деле твоя пара. — Давайте проведем обряд помолвки сейчас. Вступился за меня брат. Я схожу за Терри. Не так уж он и пострадал. Если завтра прибудет Герольд от Золотых, а он прибудет, То вы уже будете официальной парой. Браслеты все за вас скажут: Ты как, солнышко, согласишься на такой вариант? Без красивых платьев, подружек и праздничного бала. Отец, конечно, соглашусь. Да мне совсем не нужны эти платья, туфли, украшения и балы. Но от лаборатории и нового оборудования я не отказываюсь. Спохватилась я, мало ли, а в других тоже посчитают девичьими игрушками. Я так и думал. Отец рассмеялся. «Дик, буди жреца, если он уже спит, и идите старинаком в наш храм. Я тоже сейчас подойду. А ты, солнышко, все же приведи себя немного в порядок. Жаль, что Вэля тебя в этот день не увидит». Я вышла вслед за братом, но успел заметить, как отец ласково провел рукой по маминому портрету, который теперь всегда стоял на его столе. В нашем подземном храме, там, где меня принимали в рот и определяли мое родство с драконом, в этот ночной час было тихо. Собственно, здесь обычно было тихо. Мы тихо ожидали жреца, который проводил последние приготовления. Терри крепко обнимал меня за талию, но время от времени он поворачивался к Дигу, и они продолжали какой-то ранее начатый разговор. Вначале я не прислушивалась, но слова «неадекватное поведение», «зрачки» заставили меня навострить уши. Однако жрец уже призвал нас к тишине и начал обряд. В этот раз помолвка проходила по правилам драконов у алтарного камня. И хотя кровью мы пока не обменивались, но наши магии в результате обряда переплетались, образуя в наших аурах заметную связующую нить. Если боги и стихии примут сейчас наш обряд, то на наших руках появятся браслеты татуировки. Но уже много лет такого не было. Боги и стихии забыли о своих детях, и во время обряда драконы просто надевали друг другу браслеты. Так что мы с Терри с нетерпением ожидали момента, когда сможем застегнуть родовые браслеты друг другу. Но наша пара и тут оказалась особенной. На заключительных словах жреца над алтарем возник столб белого света, и наши руки, лежащие на камне, окутало яркое свечение. Оно быстро опало» оставив на наших запястьях причудливую вязь. В храме и так было тихо, а сейчас и вовсе установилась звенящая тишина. Все молча смотрели на наши руки, по-своему осмысливая случившееся. «Я так и знал, сестренка, что вы необычная пара», отмер первым диглом и хлопнул Терри по плечу. «Поздравляю, брат, и тебя поздравляю, солнышко». Отец, жрец и несколько слуг, среди которых я с удивлением увидела Ольти, с улыбкой поздравили нас, жали руки и желали счастья. А мы с Тери смотрели только друг на друга. Не отпуская рук, шагнули навстречу и замерли в сладкой близости. Все мое существо сейчас тянулось к этому мужчине, и во всем мире для меня существовал лишь он один. Искорка, девочка моя, склонился ко мне жених, и мы утонули в долгом, пряно-нежном поцелуе, который заставил совсем забыть об окружающих. Наконец-то! басовитом мурлыкнула в моей голове довольная драконица, и я была с ней абсолютно согласна. Визит золотых Его Величество — король объединенных драконов Патрик Сумерхед и наследник золотого клана Брендон Сумерхед. Объявил дворецкий, и все присутствующие сейчас в зале приемов красного клана обратились к двери. Король прибыл к обеду, и ко времени официального приема успел переговорить с Брендоном, который к этому времени уже достаточно оправился и выглядел как обычно. «Я откровенно волновалась. Вроде бы все продумали, успели и предусмотрели, но драка с наследником не может остаться без последствий, и никто не знал, какой будет реакция короля на этот раз. «Мы с Урсиной на всякий случай приготовили результаты нашей работы. Скромные, конечно, но все же лучше, чем ничего. Этим и будем откупаться от золотых». Урсина, которую с самого утра попросили осмотреть и подлечить Брендона, подтвердила опасения Дига и Терри. Принц находился под магическим воздействием. Это был не приворот, а внушение. Принца заставили поверить, что я его пара, и воздействие это было давнее». Просто сейчас оно совпало с моим долгим отсутствием и дружеским расположением ко мне Брэндона. Он скучал по мне как подругу-приятелю. Артефакт усилил эти эмоции до влюбленности. Так нам, по крайней мере, объяснила Урсина. Все-таки хорошо иметь рядом опытного специалиста. Мы все были в шоке. Кто и, главное, как мог провернуть такое дело? Но потом отец вспомнил, как Локас передал ему разговор Алисии с баронессой Бартелей. И все сложилось. «Эти дамы уже тогда задумали убрать меня с дороги, каждая со своей. Барнесса хотела убрать меня подальше от графского наследства, и брак с наследником золотых был в этом случае лучшим вариантом. Алисия хотела отдалить меня от владыки красных, и здесь брак с золотым тоже оказался идеальным вариантом. В обоих случаях на самих женщин никто не обратил бы внимания, и им все сошло бы с рук, не переусердствуя ни с шаманским артефактом внушения». Отец велел немедленно привести порталом Алисию. Время поджимало, и золотые могли появиться в любой момент, а мы еще не знали всех подробностей дела. Алисия явилась со своим отцом, владыкой водных, так что легким разговор не был. Но припертая фактами, она отказаться от своих махинаций не смогла. Заодно вскрылись и другие ее делишки. Но меня все не покидало ощущение, что в главных своих пакостях она так и не созналась. Ну да ладно, сейчас было не до них. Надо было срочно предотвратить скандал с золотыми, а для этого доказать, что Брэндон был под ментальным воздействием. Как только отец выяснил, что Алисия передала артефакт, полученный от баронессы Брэндону в качестве подарка, он заключил водных и отца, и дочь под стражу в их покоях до решения короля. Артефакт с Брэндона сняли. Это оказалось украшение на портупе его шпаги, У шпагу-то принц носил всегда, а значит, воздействие было практически постоянным. Остатки воздействия Урсина развеяла, и принц ушел в свои покои в ожидании прибытия делегации золотых. Никто и не думал, что король прибудет сам. И вот сейчас мы все были в ожидании неизвестно чего, то ли грозы и молний, то ли просто дождика. Отец, как глава клана, встречал короля стоя, впрочем, какие все остальные драконы». Патрик остановился, не дойдя до нас нескольких шагов. Брэндон молча стал за его спиной. Не знаю, как он объяснил своему отцу все эти события, но вид у обоих был раздраженным. «Приветствую тебя, владыка красных!» Холодно поздоровался король, но по нему было видно, что и ноги бы его здесь не было, если бы не обстоятельства. Наследник объяснил мне сложившуюся ситуацию. «Но я обвиняю тебя в том, что ты допустил подобное на своей территории». И требую выдать мне зачинщиков: Я принимаю упрек король драконов, но не перегибаешь ли ты палку, требуя от меня чего-то? Я и так собирался отдать тебе виновных, но сейчас подумаю, стоит ли. М да, отца задели, и теперь он закусит у дела. Владыкой Красный Хитак с трудом признавал верховенство золотых и смирялся с ним только из-за нежелания развязывать войну между драконьими кланами. А тут ему в лицо ткнули этим верховенством, потребовали отчета и ответственности. Вот этот Золотой тоже сделал зря. За красными шли и половина кланов, и задеть красного значило задеть остальных. В общем, оба владыки стояли сейчас друг против друга и свирепо сверлили один другого колючими взглядами. «Нет, так дело не пойдет. Я чувствовала, что еще мгновение и диалог уже не наладится». А обстановка и без того сложная еще больше усложнится. Надо их как-то отвлечь друг от друга. Взяв урсину за руку, я решительно шагнула вперед, привлекая внимание короля. Ваше величество, у нас есть факты и результаты работы по созданию зелья для драконов. Разрешите доложить? Оба владыки негодующе уставились на громкую помеху, но затем понимание все же промелькнуло в глазах обоих. Мужчины одновременно выдохнули и благосклонно кивнули головами. Отец, одобряя мое вмешательство, король, разрешая продолжить. Прошу подойти к столу. Я намеренно увела владыки из центра зала. Теперь они находились в стороне от придворных, и можно было не строить из себя владык, а стать просто драконами. Так легче разговаривать. Оба оценили такую возможность и оба постарались откинуть неприятные минуты официальной встречи. Брэндон тоже скинул напряжение и более свободно держал себя рядом с нами. Здесь у стола оказались только король с принцем и наша семья с Урсиной, которая накинула на нас купол тишины. «Ваше Величество!» – начала она. «Мы с Софией и принцем Брэндоном провели большую работу и сумели создать зелье для драконец, стимулирующее начало беременности. Но этого мало!» – сделала паузу Сина. Вам необходимо провести ритуал освобождения от проклятия. И участвовать в нем должны именно вы, как прямой потомок проклятого короля. Честно говоря, мы не знаем, каким будет результат, но попытаться стоит. Ведь от этого зависит будущее не только вашего клана. Согласны? Урсина, испытывающая, взглянула на короля. Что меня в ней поражало, так это абсолютное игнорирование статуса владык. Она обращалась и к отцу, и сейчас к королю, как к равным, без всякого подобострастия и пиетета, и ждала от них равного отношения без кокетства и смущения. Ведьма! Да и то, что у нее в друзьях была королевская семья Гравендара, о многом говорила. «Я должен знать об этом подробнее», — ответил король. «Я не могу согласиться на ритуал, ничего не зная о нем и не предполагая его последствий». «Конечно, ваше величество!» — склонила голову Урсина. «Мы все объясним. Прошу». Она указала рукой на стол, где стояли образцы зелья и лежали листы с описанием ритуала. «По поводу зелья все объяснит София и Брэндон. Они разрабатывали его вместе, а по поводу ритуала я. Проклятие и ритуалы – моя стихия». В это время отец вспомнил, что в зале много посторонних и повелительным возгласом «Все свободны!» выпроводил лишних из зала, затем уже повернулся к нам. «Приступайте». «Ну, приступайте, так приступайте», — начал Брентон. «Владыки. Уже много лет я занят поиском решения проблемы рождаемости у драконов, особенно у золотых. До недавнего времени успехов почти не было, если не считать того, что удалось понять, что проклятие лежит только на золотых. У них перестали рождаться девочки, но и другие кланы задеты». Ведь золотые отступают в браке не только между собой, но и с представителями других кланов. Поэтому у всех снизилась рождаемость, а девочки рождаются только у истинных пар и никогда у золотых. Все внимательно слушали. Мы, хотя и были знакомы с проблемой, но услышать общие проанализированные данные было полезно всем. Впервые небольшую надежду мы получили, когда Вэлия Армонт помогла вашей драконнице выносить и родить девочку. Но, к сожалению, Вэлия пропала, и работы были остановлены. Затем появилась София Армонт, и у нас снова возродилась надежда. София сумела воссоздать делье Вэлии и даже его улучшить. У двух драконниц из трех наступила беременность и в одном случае девочкой, но это ваши драконницы. А нам бы хотелось, чтобы это случилось и у золотых. Сознаюсь, именно для этого мы хотели переманить Софию в свой клан. И я сам прикладывал к этому немало усилий. Скажу честно, пока я не знал, что у Софии есть пара, я хотел заключить с ней договорной брак, а для этого вначале соблазнить ее. Я невольно охнула, Терри сжал кулаки, а сам бренден нахмурился, но продолжил. Но мне вовремя стало известно, что у Софии есть пара. Я, как никто, понимал, что пара дракона нерушима. Если обстоятельства разведут пару, они все равно будут тянуться друг к другу и никогда не получат удовлетворения в других союзах. Яркий пример вы сами, владыка красных. Ваша пара пропала, но она жива, и брак с нежеланной драконицей не спасает вас от одиночества и тоски по паре. Откуда ты знаешь, наследник, что Велия жива и что она мне пара? Едва сдерживая напряжение, с свистящим шепотом спросил владыка красных. «Я поверил тебе в первый раз, и мы начали поиски. Но Лукас перерыл уже весь гравендар, однако никакого результата нет». «Вы пара», — жестко повторил Брэндон. «У вас родилась дочь, а девочки сейчас у драконов рождаются только от истинных. Сознаюсь еще в одном недостойном деле. Я встречался с вашей парой в Берге, когда вы жили там вместе». И это мы, золотые, выкрали у нее дневник с лабораторными записями. Думали, что сможем сами повторить ее результаты, но мы не смогли даже прочесть его. И когда у вас появилась София, по моему приказу ей подбросили дневник, и вещи Вэлии. Так вот, как это произошло. Тут-то там был затертый след золотых, а служанка была наша, вступил в разговор Дик. Служанка была наша и уже у вас не работает. Мы забрали ее после того, как она выполнила это задание. Преданные слуги, знаешь ли, на вес золота. Так, с историей вопроса все ясно. Но что произошло сейчас? Откуда это ментальное воздействие на Брэндоне? Раздраженно вернул нас к настоящему король драконов. Мы допросили Алисию, Тяжело вздохнул отец. Она узнала, что я начал поиски Вэллии и решила свести Софию и Брендона, надеясь, что это отвлечет меня от поисков. Глупо. «Владыка, на вашем месте я бы не доверял Алисии». Она тоже в то время крутилась в человеческих землях под чужой личиной. И, кроме того, она угрожала Софии. Заметил принц Золотых. «Это правда, отец. Они встретили нас на землях водных. И Алисия о чем-то разговаривала с Софой», — подтвердил Дик. «Почему ты не рассказала подробнее, солнышко?» Отец сумрачно обратился ко мне. «Неужели ты думала, что я позволю обидеть свою единственную дочь?» «Дело не в этом, отец. Мне казалось, что это просто ревность женщины, и она не стоит специального расследования». «Это решать мне, что стоит, а что не стоит расследования». Алисия перешла все разумные границы и теперь понесет наказание, независимо от того, что является женой владыки и матерью моего сына». Даже король драконов проникся этим эмоциональным всплеском. Дружески, положив руку на плечо владыки красных, он произнес «Все решаемо, Морис, надо только сделать правильный выбор». И, обращаясь уже к курсине ответил ей «Я принимаю твое предложение, ведьма. Готовьте свой ритуал. Если по вине моего деда драконы вынуждены так страдать, то я должен сделать все возможное, чтобы вернуть им смысл жизни». Однако хранитель говорил, что проклятие снимет полукровка красных. «Как быть с этим?» «Она и снимет», — ответила Урсина. «Во мне нет и крови, и в вашем кровном ритуале я участвовать не смогу». «Но в Софии есть и драконья кровь, и сила ведьмы. Мы попробуем, Ваше Величество!» Лукас в Гравендаре Лукас был недоволен, прежде всего, собой. Уже почти два месяца он живет в людском королевстве. Изъездил и сходил его вдоль и поперек. Но никаких следов Вэлли не обнаружил. Вначале они с Марком зацепились за рассказ старой служанки, которую случайно обнаружили в столице. Женщина рассказала, что госпожа никуда не собиралась уезжать, если только к дочери в поместье. Но незадолго до смерти к их экономке приходило гостья, и они говорили о дальнем монастыре. После этого Лукас с Марками Греттой разделились. Лукас и пять драконов охраны проехали по северным монастырям, а Марк с Гретой и еще пятью драконами по южным. И вот они встретились опять в столице и опять без результата. Однако, вопреки неудаче, самому Лукасу все больше казалось, что Вэллия на самом деле жива. И непонятно было, откуда такая уверенность. Может, от постоянных вестников Софии или от кратких сообщений брата. В клане разворачивались бурные события, а Лукас был далеко и не мог помочь близким. Единственное, чем он мог помочь, — найти мать Софии. Но как раз этого он и не мог пока сделать. «А почему мы уцепились только за монастыри?» — спросила вдруг Грета. Эта смешливая, но в то же время очень серьезная женщина все больше нравилась Лукасу. Он понимал теперь их дружбу с Софией и верность друг другу. Разные, но такие одинаковые в отношении к делу, к людям, к чести, достоинству. По-хорошему Лукас завидовал Марку, но надеялся, что и его судьба будет милостивой и подарит дракону свою суженую. Пока же он только со стороны наблюдал за романтичными отношениями этих двоих, что не мешало ни Марку, ни Грете полностью отдаваться поискам. Вот и сейчас Грета, похоже, опять что-то придумала. Что ты имеешь в виду? «Есть же еще королевские лазареты, приюты, городские лечебницы», начала перечислять девушка. «Ведь Велли — целитель, они не могут не использовать свой дар. Он все равно заставит их лечить, помогать, оказывать помощь, И потом, мне почему-то кажется, что Велия потеряла память или ей стерли память. Не могла она бросить маленькую дочь. Не могла, хоть что вы мне говорите. Другое дело, если ей заблокировали память. Тогда я еще поверю, что она не пыталась вернуться, потому что в этом случае она ничего не знает о себе. Ты права, об этом мы не подумали. Я сегодня вечером буду говорить с Софией и расскажу о твоем предложении. Или приходите лучше с Марком оба. София будет рада вас видеть. А я пока схожу в департамент целительства и спрошу списки лазаретов и лечебниц». Поиски продолжались, и Лукас надеялся на удачу. Но найти одного человека, пусть и целителя в огромном королевстве, это как искать иголку в стогу сена, тем более если человек и не догадывается, что его ищут. И наверняка живет под другим именем, с другой памятью. «Права, Грета! «Очень даже права!» Вечером Лукас с друзьями сидел перед зеркалом. Вызов они отправили, но зеркало пока молчало, и это говорило о том, что в кабинете Владыки Красных никого нет. Но ну вот, наконец, у зеркало подернулось рябью и тут же показало четкую картинку кабинета. «Что у тебя, Лукас?» – устал, спросил Владыка. «Есть новые идеи, где искать женщину, отец». Лукас внимательно смотрел на отца и видел сейчас совсем не того дракона, к которому привык с детства. Этот незнакомец как будто взвалил на себя гору и теперь старался удержать груз. Появились глубокие морщины, что совсем не характерно для драконов. В глазах затаилась боль и тоска. Исчезла почти постоянная улыбка из уголков губ. Отцу было плохо. А значит, было плохо всем красным. Ведь от здоровья и настроения владыки зависит благополучие всего клана. Так легко принять неверное решение в плохом настроении». «Рассказывай, сын». «А где Софа и Терри?» — не удержался от вопроса Лукас. «Дело в том, что идею подала ее подруга, и мы хотели, чтобы она сама рассказала. Заодно и с Софей поговорили бы. «Здесь я, Лук. Где там Грета?» — выдвинулась к зеркалу сестра. «Что вы еще придумали?» «Соф?» Начала сходу Грета, появившись в зеркале вместе с Марком. «Вэлия же целитель, а мы ее только по монастырям ищем. А вдруг она где-то работает? А вдруг она ничего не помнит? Ведь если бы помнила, она бы давно уже к тебе вернулась». «Если бы могла», — заметила София. «Я много думала об этом, Грета. Ты права. Надо поискать и в этом направлении. Но у меня есть еще предложение». Скоро полнолуние, и я смогу опять спросить свою книгу. Да, Грета, ты же еще не знаешь. Я теперь ведьма. Еще не все умею, но у меня есть наставница. Надеюсь, она мне поможет. Ну, Софа, вот всегда ты чем-нибудь удивишь, покачал головой Марк. Надо же, Совка ведьма. Самой удивительно. Но Урсина говорит, что этот дар передается через поколение. И ведьмой была моя бабушка. Ничего подобного я не помню, и мама ничего не говорила. Хотя, конечно, бабушка покинула нас еще до моего рождения. Какой-то несчастный случай. Но дед после нее так и не женился. Мы стали его единственными родными людьми. Может, он и меня признал поэтому. Всегда говорил, что я больше похожа на бабку, чем на мать. Невольно улыбнулась София, вспомнив притворное ворчание деда по этому поводу. Тогда Лукас взял разговор в свои руки. Мы подождем полнолуние и потом отправимся в путь. В списке всех известных лазаретов и приютов я взял. Чтобы было быстрее, мы с Марками Гретой опять разделимся. Очень скучаю по вам. Вдруг совершенно другим тоном сказал Лукас. Не хватает твоей теплой улыбки, солнышко. Прав отец, называет тебя так. И Я соскучилась, Лук. На глаза Софии набежали невольные слезы. Мы все ждем вас. Лукас, помоги отцу. «Ему сейчас трудно», — шепотом добавила она, оглянувшись на владыку и видя, что тот занят каким-то разговором с Терри. «Я понял, Софа», — тихо ответил Лукас. «До встречи, солнышко», — закончил он разговор. «У нас есть два дня на отдых. В полнолуние София поможет нам», — сообщил он друзьям, отворачиваясь от зеркала.